Глава двадцатая Комната Зианы выглядела мрачновато. «Ты заходи, я живу одна!» навешенные шторы пропускали лишь несколько полосок света, углы были погружены во мрак. На пустующей кровати стояли клетки, оттуда шипело, стрекотало, звенело. Под потолком висела плотная паутина, там копошился большой паук, пощёлкивая клешнями. Из открытой гардеробной доносилось жужжание. Под столом лежало что-то большое и мохнатое, постукивая коротким лысым хвостом о ножки выдвинутого стула. «Садись», — указала на него колдунья. «А разве можно?» — Обвела я рукой питомник. «Они здесь временно. Я помогаю диагнессии с животными. У них в вольерах какие-то проблемы с подачей воздуха. Ей спокойнее, а мне пользой тренировка. Ты садись». «Бегмат не кусается». Зиана начала рыться в ящиках прикроватного шкафчика. Перекинув на спину волосы, она села на колени и стала доставать оттуда вещи. «Вот, нашла. Ты почему стоишь? Можешь на кровать есть? Там никого нет, честно». Я пересекла комнату, опустилась на самый край стула, с опаской поглядывая на мохнатое существо под столом. Зиана протянула мне коричневую пластину, отвратительно пахнущую гнилью. Нужно разжевать и подержать под языком, глотать не надо. Что это? Одна травка, которая вытягивает легкие яды, неприятная очень, но действенная. Не беспокойся, она нормальная, честно». Спина зачесалась. Появился неразборчивый зов, после которого в прошлый раз я едва не набросилась на шаи с поцелуями, а потому моментально выполнила все указания природницы. В носу защипало от тошнотворного запаха, зубы свело. Я с трудом сдержала позывы желудка опустошить себя и продолжила жевать, понимая, что приступ помутнения рассудка закончился, не успев начаться. «Седьмая ведь девочка», — плюхнулась на кровать Диана. «А у девочек кристалл созревает немного раньше, но все равно сейчас слишком рано для укуса». Только если она нашла свою точную копию другого пола и обменялась феромонами, или кто-то разбрызгал их специально, чтобы подтолкнуть к скорейшему росту. Розовые способны подавить волю, подчинить на время, но в остальном полностью безвредны. «Как долго надо жевать?» «О, пяти минут хватит!» — закивала она. «И не жевать, а просто держать под языком. Яд кринов сложно выводится, он неприятен, да». но почти не влияет на организм, поэтому придется еще пару раз пожевать пластину в течение трех пяти дней, а потом можно ни о чем не беспокоиться. Кстати, это их мама, — указала колдунья на потолок, где в паутине отдыхала большая особь, наблюдающая за нами несколькими парами глаз. Обычно рождаются один, два, а здесь целых восемь. Диагнесия говорит, что это большая удача, уникальный случай. Язык едва шевелился. Мне с трудом удавалось не глотать мерзкую пластину, теперь больше напоминающую тягучую слизь. «Они все у меня», — полушепотом произнесла Зиана и, что-то вспомнив, подскочила, выудила из коробочки потухшего паучка. Встав на кровать ногами, положила его рядом с паучихой. Та зашевелилась, заработала лапками, начала закручивать седьмую в плотный белый кокон и вскоре отпустила, позволив ей повиснуть куколкой. «Их нить очень прочны», — поделилась колдунья, «и способны указывать путь. Ой, ты бы видела некоторые их разновидности, бывают черные, красные и даже золотые». Зиана лепетала и лепетала, она говорила с непередаваемым восторгом, пару раз открывала шкатулку и показывала паучков, подносила их к моим глазам. Я же делала заинтересованный вид, мысленно молясь, чтобы все это поскорее закончилось. «Ой-ой, доставай, уже хватит!» Я выплюнула на ладонь ставшую вязкой пластину и с немым вопросом выгнула бровь. «Бросай в урну!» — указала девушка под стол, продолжая рассказывать. «Паучки очень чувствительны к искажениям, а когда открывается лабиринт, они собираются в стайке и плетут проход». Мне нельзя пропустить этот момент. В этом году я обязана посмотреть на столь редкое и восхитительное явление. А что лабиринт из себя представляет? С напускной небрежностью поинтересовалась я, хотя сама застыла от любопытства. Вроде бы ничего особенного. Многослойная связь миаров, а вход — каменная арка, центр которой создали крины. Я слышала, что паутина в нем постепенно становится похожей на разжиженный металл. Ее много раз пытались взять на изучение, но безуспешно. «Ох, у меня же занятие!» — всплеснула руками Зиана и подхватила сумку. Я последовала за ней, ведь выведала слишком мало информации. Вообще произошедшее выглядело странно. Кому понадобилось подбрасывать мне маленького недоразвитого Крина для подавления воли? Не по чистой случайности он оказался под моей дверью? Связано ли это со случаем перед экзаменами? «Подскажи, где найти подходящую пару для твоей седьмой или феромоны, о которых ты упоминала, и когда ты обнаружила пропажу?» «Вчера вечером», — потерла колдуньи лоб, хмурясь. «Обычно я раскладываю их в специальные капсулы, которые помогают их кристаллам напитываться энергией, а потом перед сном отдаю матери, и та заворачивает их в коконы. Но вчера седьмой не было. Коробочка всегда находилась при мне». «Паучки лишь при столкновении с тобой в коридоре расползлись. Вот только я собрала все восемь, точно помню». «Ясно. А по поводу феромонов?» «У Диагнеси в колбах такие хранятся. Еще кажется, в оранжерее можно найти особые цветы, выделяющие их. Но это все вредит здоровью паучков. Лучше им расти естественным путем. Зиана сбилась с шага, едва в конце коридора мелькнула бордовая форма боевиков но мгновенно вернула себе радостный вид. Правда, ничего больше рассказать она не успела. «Ами, ты решила принять мое предложение?» — Обозначил свое появление из-за поворота детарт. Чистой силы», — Айн, — поклонилась в приветствии природница и, прошептав, чтобы я заглянула к ней вечером, поспешно удалилась. Чистой силы», — поздоровалась с деканом я. «Идем, мне как раз нужен помощник на сегодняшней лекции». Наверное, правильней было бы отказаться. Мне не помешало бы позавтракать, сходить в помывальню, чтобы под тугими струями воды разобраться с тревожными мыслями, затем разобраться с подброшенным крейном. В то, что он забрался ко мне под дверь случайно, я не верила. Следовало еще взять книги по бытовому колдовству, продолжить изучение тех, которые были в моей комнате, а еще не мешало бы посетить дикий сад и попросить прощения. Но вместо этого я выбрала последовать за деканом, чтобы сблизиться с ним и в нужный момент с его помощью попасть в лабиринт, а еще чего таить, чтобы хоть одним глазком взглянуть, как проходят учебные будни. Интересно же, мои занятия обычно не отличались многолюдностью, проходили в любом удобном или неудобном месте. Шоэн посвящал моему образованию много времени, а вот странники, если удача вдруг улыбнулась, ограничивались парой-тройкой емких фраз и наставлениями, как и что делать. У же все иначе. Даже огромные ученические для этого сделаны. Комфорт, комфорт, комфорт. Мы вошли в светлое помещение с уходящими вверх рядами столов, расположенных полукругом. Присутствующие заняли свои места, поздоровались преподавателем. Едва декан дал отмашку, пронеслись легким ветерком последние шепотки. Чистой силы, студенты!» Громогласно заговорил Леодрик и указал мне на свободный стул на первом ряду. «Я просил вас подготовить доклад по разновидностям силы. Ронси грел. Собери работы». Засуршали листы. По ученической прокатилось легкое оживление. Я заметила у окна Георда Рауника, который подмигнул мне, а затем перевела взгляд на сутулившуюся Зиану в противоположном конце помещения. Декан тем временем разместил на своем столе наполненные кристаллы, парой быстрых манипуляций соединил их в цепь и лишь потом поднял голову, чтобы осмотреть присутствующих. Щелчком пальцев запустил едва различимый вихрь, тот прошелся по макушкам колдунов, вернулся назад, сконцентрировался возле руки детарта. Он застыл на пару мгновений, видимо, считывая информацию — недовольно поджал губы и отправил этот поток в еще один, стоявший на краю, синий кристалл. «Помните, лучше опоздать, чем вообще не прийти», — сказал он, и дверь распахнулась, впуская двух взъерошенных студентов. «Простите». Тикан обрадовался их появлению, разрешил занять места, дождался собранных работ и положил передо мной. «Рассортируй по классификациям в разные стопки», Занеси фамилии сдавших в этот список, пометь напротив них, о какой разновидности силы писали доклад. Я кивнула и приступила к заданию. На прошлой лекции мы затронули классификацию силы. Голос декана стал громким и строгим, что немного не вязалось с его внешним видом. Сложилось впечатление, что ему самому здесь неуютно. Его призвание, тренировки, движение, практика — В его теле текла неуёмная энергия, которая искала выхода. Улыбка появилась на моем лице непроизвольно. Я опустила глаза и решила заняться порученным делом, попутно слушая рассказ. Искажение — еще одно следствие ее воздействия на наш мир. Или, если быть точнее, ее нехватка. Искажения бывают двух типов — контролируемые и стихийные. Над столом декана задребезжал воздух, поплыл. Верхние кончики кристаллов из связки заискрили. Контролируемые создаются путем откачки силы из пространства и убираются обратным вливанием. Стихийные приписываются к аномальным явлениям. Они не поддаются воздействию, поглощают силу сверхмеры и не убираются никаким известным нам путем. Еще раз обернувшись на слушающих теорию студентов, я приступила к сортировке докладов, попутно сравнивая свои знания с тем, что говорил декан. Рассказывал он довольно интересно о том, как определять искажения с помощью особых материалов, из них делали крюки, или колдовства, об их разновидностях, об опасности, о разделении на степени разреженности воздуха и при каких условиях образовывался миар. Перед нами стоит задача научиться их определять, и не допускать критического снижения силы. В городах искажений не бывает, однако защитные барьеры не гарантируют того, что в дальнейшем не появится. поэтому вам нужно быть готовыми к любому исходу событий и знать, как работать в критической ситуации. На ближайшей практике мы научимся поддерживать допустимую степень искажений, далее будем усложнять задачи. Закончил детарт: А правда, что для уничтожения миара нужно большое вливание силы? — спросила девушка с первого ряда. И я оторвалась от докладов. Откуда подобное невежество? Нельзя наполнять сет энергией, иначе он разрастается, становится прочнее. Да, правда. Искажение с высоким уровнем — это почти полная разрядка воздуха, которая всегда приводит к не до конца изученному явлению, такому, как образование миара. Чтобы убрать его... Нужно создать обратный эффект, то есть напитать пространство недостающей силой, а она сгладит грань и уберет опасный, не поддающийся контролю объект. Но как же Академия? Так уж неконтролируемый. «Почему опасный?» — спросил кто-то из задних рядов. «Все в мире основано на силе, на том, что в века нагромождение считалось неизменной единицей». То, что поглощает ее и вытягивает отсюда, является заведомо опасным для нас, повсеместно использующих ее во всех аспектах нашей жизни. Если не будет силы, появится искажение. Если появится искажение, образуются новые и новые миары, которые порой не выпускают попавших туда людей. Это закольцованный круг, несущий в себе разрушение для нас и нашего окружения. Есть какие-нибудь другие способы уничтожить миар, поинтересовалась та же студентка. Нет. Резко и однозначно. Но почему? Увы, иные пути сулят некоторые последствия и неоднозначное закрытие миара. К примеру, поиск и уничтожение основных точек опоры приводит к закупориванию и огрубению границ, после чего можно навсегда остаться внутри и не пробиться снаружи. Это если действовать бестолково, нахмурилась я. ведь много раз попадала в миары и столько же покидала их. Шоэн говорил, что вливание силы все портит, лишь рассеивает грани, истончает их, но не убирает пространственный мешок. И это путь отёсанных болванов, неспособных думать головой. Я поджала губы, проглатывая несогласие, и вновь занялась докладами. Детарт тем временем продолжал рассказывать по теме лекции, демонстрировал работу измерителей, Углубился немного в историю, когда появились первые искажения, не забыв упомянуть, как сильно они потрясли наш, казалось бы, устойчивый мир. Но все оказалось зыбко. Пришлось создавать города с защитными барьерами. Видимо, после этого возникли пути, испещренные искажениями, кочевники, странники и все, что до недавних пор являлось моим домом. Я знала историю. Понимала, что все происходит поэтапно. Нет конкретной точки, с чего все началось. Прошлое размыто, проблемы приходили постепенно, нарастая снежным комом, но ведь должен быть толчок, что-то изменившее баланс, сделавшее силу изменяемой и, надеюсь, пока не уменьшающейся величиной. Лекция закончилась к моменту, когда я сделала последнюю пометку. Студенты тонкими ручейками потекли к выходу. Зиана робко улыбнулась мне и, зацепившись за что-то ногой, едва не растянулась на полу. Благо я вовремя среагировала, под группой из мешки подхватила ее под руку. Набернулась, сразу заметила широко улыбающегося Георда в компании своих дружков. «Под ноги смотреть надо, рыже. «Ами!» — сказал он совсем другим голосом и прошел мимо. «Ненавижу!» — процедила девушка, едва темная макушка скрылась в коридоре. «Когда-нибудь за душу!» «За что он тебя?» Зиана нервно дернула плечом, замотала головой, справляясь с эмоциями. «Да так, не сошлись характерами». «Вы хорошо знакомы?» Она снова дернула плечом, нахмурилась, прошептала слова благодарности и засобиралась на следующее занятие с диагнессией. «Не хочет рассказывать и не надо. Меня не должны волновать чужие проблемы. Не должны!» Я подождала, когда ученическую покинет последний студент, и подошла к Леодрику. Он собирал в коробку кристаллы. Справилась? Да, было несложно. Хорошо. Это хорошо. Пойдем на следующую лекцию. А по пути ты мне расскажешь, с чем была столь категорически не согласна. Ничего подобного. Ваша лекция была выше всяких похвал. Не стоит. Похлопал меня по спине Леодрик. Ты качала головой, когда тебе что-то не нравилось, а порой поджимала губы, будто сдерживала саму себя. Вам показалось? Не стесняйся, я слушаю. Говорить или нет? Все же Леодрик был категоричен в своем ответе о возможностях закрытия Миара. Он не примет мои знания, которые уверенно не были для него тайной. Все же про основные точки опоры упомянул, но отбросил этот вариант из-за своей сложности. «Вы уверены, что миар не поддается контролю?» Начала с самой, казалось, безопасной темы. «А у тебя есть основания предполагать иначе?» «Декан должен знать, что мы сейчас в одном из таких, иначе это было бы как-то невежественно. Преподавать искажения, учить распознавать их, определять грани, бороться с миарами, но не замечать того, что творится под носом». Я шла рядом с ним, сжимая пальцами сумку и искала причины, по которым можно говорить открыто, вот только не находила их. Хорошие отношения не повод для доверительных бесед. Это выдержки из доходящих до меня слухов. Странники порой чего только интересного не расскажут. Детарт хмыкнул и постучал по моей спине, да так, что я едва не полетела вперед. Все же сильный мужчина, в превосходной физической форме. «Правильно делаешь, что поддаешь все критическому мышлению. Многим этого не хватает». «То есть вы признаете, что миар вполне можно контролировать?» С надеждой уточнила я. «Мне неизвестны подобные способы». «То есть он знал об Академии, но не имел понятия, как грани закреплены? Или вообще не догадывался, что мы сейчас в запечатанном миаре? Как ректор тогда объяснил, что в данный момент отсюда нет выхода? «Но такие случаи встречали?» — осторожно полюбопытствовал я. Леодрик хитро прищурился, вновь похлопал меня по спине и указал на открытую ученическую, за которой гудело множество голосов. «У тебя есть дела? Или послушаешь мою лекцию?» «Вы не ответили», — остановилась я у входа. Декан пропустил студентов, заглянул мне в глаза и с сожалением улыбнулся. Будто попросту не мог ничего сказать по этому поводу. Хотел, но был скован ограничениями. «Получается, вы намеренно лжете», — пораженно прошептала я. «Говорите то, что надо, а не как есть на самом деле. Зачем?» «Идешь?» — пригласил меня в ученическую детарт, не отрицая и тем самым подогревая мой интерес. «Да? А почему бы не послушать?» — расправила я плечи. — Вдруг найду еще какие-нибудь несоответствия и пойму, что учиться здесь нет смысла. — Тебе не помешает, Ами. Тебе точно не помешает. Многозначительно закивал он и подтолкнул меня внутрь. Это ученическое вместило в себя меньше студентов. Они сидели за широкими столами, растянувшимися вдоль стен, тем самым оставив много места в центре. Там пол был разделен на три сектора со словами силы по краям, напоминающими заметки в уголках тетрадей. Мелкие символы шли друг за другом, образовывали что-то значимое и для меня непонятное. При правильном использовании они структурировали силу, задавали определенный вид, помогали настраивать потоки, их глубину, напор, проницаемость, придавали форму и запечатывали. Совсем не так, как работали звуки. Я это знала, но никогда не изучала. Колдовство многогранно. Можно создать дерево на одном вливании или нарисовать сложный символ, из которого оно вырастет, или вытянуть из окружения и преобразовать. Но для последнего нужны особые навыки, повышенная чувствительность, как называл мои способности Шоин, а еще умение различать их вкус. Займи любое свободное место. посоветовал Леодрик, а сам поздоровался со студентами. На меня поглядывали с интересом, в глазах некоторых появилось узнавание. Декан проверил присутствующих, занес эту информацию в кристалл на краю его стола. Лекция началась со вступительной речи объяснений совершенно незнакомого мне слова, которое высветилось в воздухе из плотных коричневых песчинок. Детарт долго говорил о точке входа, вливании силы, моменте преобразования, который нужно тонко отловить. «Это самый важный момент в каждом сотворении», — мельком глянул в мою сторону преподаватель. «Бездумное использование слова может привести к непредвиденным последствиям». Тут он улыбнулся, посмотрел на подпиравшего щеку студента и по ученической полетели легкие смешки. Декан рассказывал, я внимательно слушала. Многое и сказанного мне было непонятно. Все же вокруг сидели студенты не первого курса, которые уже достаточно прошли, проучились в академии не менее года, а потому многим могли похвастаться, в том числе и забавными случаями из неудачного сотворения. Внутри сдавило. Захотелось стать частью всего этого, приходить на лекции, слушать. Быть невременной помощницей декана, по непонятным причинам решившего взять меня под свое крыло, а студенткой, такой же, как все. Бежать в столовую, спешить на занятия, делать доклады, просиживать вечера в библиотеке, потому что какой-то из преподавателей особо зверствовал на своих лекциях. Стать каплей в море и плыть со всеми в бешеном потоке. Необычное желание. Я наблюдала, как детарт материализует слово «силы», поэтапно демонстрируя моменты входа, преобразования, выхода. перед нами несколько раз вспыхивал сложный символ, светился коричневым, рассыпался и складывался в плотный не ни во что особый металл. Такой, прочнее камня, дерево, надежнее, тяжелее, с ним сложно работать, его толком не поломать, не искривить, не сжечь, не заморозить, даже молнии не разбить. Он защитит от боевых воплощений силы. Трансиум — один из самых прочных материалов, но в то же время едва ли не самый сложный в создании. Гриса Диланери, попробуйте. В центр вышла полноватая девушка с крупным носом. Она нервно поправила зеленую жилетку, размяла пальцы. В воздухе перед ней закружили песчинки. Они сложились в тонкие линии, те зашевелились, соединились. От девушки к нему потекла сила миг, и перед ней рухнул черный металлический шар. Вот только он ударился о твердую поверхность с нехарактерным для него звоном и рассыпался на тысячи мелких осколков. В чем ошибка, Деланери? обратился к группе детарт. Линии тонкие, поток неравномерный, слово не такое. Со всех сторон сыпались предположения. Декан выслушивал, отвечал. детально разбирал ошибки, предложил колдуньи попробовать еще раз, но с его помощью у них вышло лишь с третьего раза. Преподаватель рассказывал про свойства металла, попутно вызывал студентов, чтобы те попытались сотворить. Большинство не справлялось с поставленной задачей, многие не смогли создать металл даже с помощью тонких наставлений декана. А потом лекция закончилась. Внутри недовольно заворочилось разочарование. Хотелось еще послушать, посмотреть, тоже поучаствовать, пробовать снова и снова, пока передо мной не ляжет кусок прочнейшего материала. «Ами, не желаешь проверить свои силы?» — спросил декан, едва в ученической остались мы одни. «А можно?» — воодушевилась я.